Глава пятая. Зов. «В то лето по рабочим делам довелось мне побывать в Красноярске. Оперативно решив все важные вопросы, я отправился навестить свою тетку со стороны отца. Она проживала в небольшом городке М, отстоявшем от Красноярска на 90 километров. Тетка давно звала погостить. В ответ я честно обещал приехать, но все никак не мог выбрать для этого время». Жил и работал я очень далеко, на юге страны, и всегда находились какие-то непреодолимые препятствия моей поездке. То срочная работа, то вал неотложных проблем, то элементарное отсутствие денег. Поэтому теперь, когда дела призвали меня в этот край, я твердо решил повидать тетю. Тетке было за 80. Всю жизнь она проработала в геологии, Объездила Сибирь, Дальний Восток, долго жила и работала в Монголии. На пенсии занялась общественной работой, собрала вокруг себя ветеранов-геологов, старалась привлечь внимание властей к их проблемам, энергии ее и увлеченности, мог позавидовать любой. О своем приезде я не сообщил заранее, и он оказался для тетки неожиданным. После радостных восклицаний, слез, объятий, расспросов, вкусного и сытного теткиного угощения, мы расположились в уютной комнате за неспешной беседой. Тетка любила поговорить. Сначала она подробно расспросила о моем житье-бытие, потом начала рассказывать сама незаметно для себя, углубившись в воспоминания о работе, о разъездах и времени, проведенном в геологических партиях. Тетка увлеченно вспоминала про интересные моменты из далекого прошлого, которые произошли с ней или ее знакомыми. А я, честно признаться, слушал уже в полуха. Подустал с дороги, да и разморил от тепла, сытости и несмолкающей журчащей ручейком теткиной речи. Жалко мужика. С тех пор, как произошел тот случай, он не оправился, так и остался на всю жизнь странным. Эти слова тетки я расслышал уже сквозь дрему, но не мог на них не среагировать. Дело в том, что я с детства неравнодушен к историям про непонятное и загадочное. Почитываю книги и журнальные статьи. В сети есть у меня несколько любимых сайтов по этой тематике. Особенно привлекают меня истории, которые нельзя объяснить. Возможно, виной тому моя самая что ни на есть обыденная прозаичная жизнь «не знаю». Только при этих словах тетки сон с меня слетел, и я, поспешив остановить дальнейший поток воспоминаний, спросил. «Ты про кого говоришь? Кто странный тетлюсь?» «Да Михалыч, сосед мой, о нем тебе толкую». «А что с ним случилось?» «Да кто ж знает!» — вздохнула тетя. «Всякие люди болтали. Он в начале восьмидесятых был в геологической партии в местах довольно глухих от Абакана... «Сто пятьдесят двести километров. Нормальный был мужик, балагур и весельчак. У таких и дело ладится, и отдохнуть они умеют, и угостит, и споет, и разговор душевный поддержит. Одним словом, душа любой компании. Тянулись к нему люди. А после той поездки его как подменили. Вернулся совсем другой человек, умом не повредился, нет, вот только все больше молчать стал». Разорвал все дружеские связи Почти перестал общаться с людьми Замкнулся в себе Потом и вовсе стал к бутылке прикладываться И никому не рассказывал, от чего случились с ним все эти перемены А люди, те, которые с ним работали в той партии, что говорили? В том-то и дело, что ничего Перемены с этим Михайловичем случились за несколько дней до окончания смены А от чего никто не понял «Вроде все нормально было. Обычный заезд, ничего странного, тем более страшного тогда не произошло. После, правда, ходили разные слухи, чего только не городили люди, что хозяин тайги ему повстречался, до да души его пометил, что в аномальную зону он случайно забрел, про инопланетян что-то». Тетка раздраженно махнула рукой. «А Михайлович этот жив?» «Живой. Как обособился от людей тогда, так один и живет. Старше меня на пять лет, но еще крепкий старик. Коренной сибиряк, настоящий. Сейчас такие перевелись уже». «Тетя, а как бы мне увидеться с ним? Может, устроишь нашу встречу?» «Заинтересовался?» Я кивнул. «Познакомить я вас попытаюсь». «Последний год Михайлович стал наведываться ко мне. Придет, чаю попьем, когда поговорим немножко, но чаще молча сидим. Я с вязанием, он просто помолчит часок-другой. Да я и не пристаю. Спокойнее, когда есть кто-то рядом. Пусть и странноватый, вот только не расскажет он ничего тебе. До сих пор ведь никому ничего не рассказал. Да и забыл за столько лет, наверное». Михалыч оказался действительно крепким стариком. Чувствовалась в нем скрытая сила, мощь, хотя годы и образ жизни оставили на нем свой отпечаток. Был он белый. И голову, и бороду с усами словно щедро присыпал снег. Сильно сутулился, на морщинистом обветренном лице глаза казались потухшими, без огонька. Сдержанно поздоровавшись, Гость смерил меня внимательным взглядом, словно решая для себя, стоит или нет со мной откровенничать, а потом положил на стол старый потертый планшет и, медленно, с трудом подбирая слова, заговорил. Это настоящий офицерский планшет, лет ему немало. Я его нашел случайно, в одной из заброшенной палатки. «Геологи очень такие уважали. До сих пор уважают. В планшете блокнот!» Я потянулся к планшету, но старик меня остановил. «Погоди, парень, послушай сначала, а уж потом смотреть будешь. То, что я расскажу, чистая правда. Долго я ее хранил, но...» Последнее время уж очень она на душу давит Тягостно совсем стало Хочешь поделиться с кем-нибудь? А ты не местный, уедешь скоро Да и интерес проявил, так что слушай И помолчав немного, Михалыч завел монотонным голосом свою историю Сезон геологически подходил к концу, и перед отъездом я выбрался в тайгу за кедром. Не серьезно, нет, по мелочи. Уж очень богаты кедровником были те места. Собирался я паданки поискать. Вкуснее не тех, что светок, да и немного мне надо было. Я раньше не только за шишками, я по ягоды, грибы хаживал и по с мужиками любил. Тайга для меня... Кормилицей была А с того случая Не ногой туда Из геологии ушел Да Насобирал я тогда одни проблемы всю жизнь перепортил себе Через эти шишки Старик махнув рукой Замолчал Я сидел тихо Боялся спугнуть не то что неугодным вопросом А каким-нибудь своим резким движением И повздыхав Немного Михалыч продолжил рассказывать «Отошел я тогда от лагеря совсем недалеко Места знакомые, не один расхоженные Ничего необычного в общем Иду по сторонам поглядываю и Между стволов вижу словно пространство небольшое Поляна И что-то на ней светлеется Издали не разобрать Заинтересовался я Пошел поближе посмотреть» светлая это палатка оказалась. Точнее, остатки палатки с обвислыми полотнищами, присыпанными густо хвоей, ветками, чем-то еще. И ничего, кроме палатки, на поляне не было. Трава только сорная, густая, спутанная. Помню, что сильно удивился, откуда здесь палатка. Видно, что давно оставленная, Несколько лет назад Недалеко наш лагерь Километрах в пяти от него деревенька Люди в этих местах тропинки протоптали Местные за ягодами да погребы хаживали На охоту выбирались Давно бы ее уже обнаружили И разговоры об этом разошлись бы везде В таких глухих местах Всякое случайное событие вызывает интересы Долго обсуждается местными а об этом... «Ничего не говорили. Странно как-то. Тихо везде, словно не то что звери, но и птицы это место покинули, и ветра нет, ни шорохов, ни звуков. Тишина. И стало мне как-то не по себе. Жутко стало, страхом пробрало». Стыдно признаться, но ощутил тогда сильное желание бежать со всех ног, но любопытство пересилило. Опустился на колени, отвел в сторону то, что когда-то было пологом, осторожно заглянул внутрь. Там тоже трава, поросшая через какие-то истлевшие лохмотья, и планшетка. Такие геологи носят, лежит, подался я назад. Сам в руке держу эту планшетку, а мысли разбегаются, не могу сосредоточиться. Пока отряхнулся, планшетку в руках повертел и только хотел открыть, как словно что-то меня толкнуло. Не снаружи, нет, словно изнутри меня что-то толкнуло, ну как будто знак какой. Поднял я глаза и обомлел. Михалыч опять замолк. Достал сигаретку. Некоторое время он крутил ее в руках так сильно, что размял в порошок. Руки его мелко дрожали. Потом поднял на меня глаза и вымученно улыбнулся. «Интересно тебе слушать стариковскую байку. Не знаю, стоит ли продолжать. Боишься, что не поверишь ты мне. Я и сам себе верю с трудом. Трудно верить в то, что не понимаешь». И не можешь объяснить Я как мог искренне постарался его успокоить И он продолжил рассказывать Так вот, поднял я глаза перед палаткой Совсем рядом со мной, там где росла трава Теперь небольшой выжженный прямоугольник По его центру горка золы чернеется И будто вьется от нее дымок Вот словно горел здесь недавно костер, а потом его затушили Я даже запах почувствовал А чуть дальше, с той стороны от этого импровизированного очага Две фигуры Сидят, сильно сутулившись, привалившись друг к другу На них непонятная одежда, напоминающая плащи с капюшонами И эти капюшоны надвинуты так низко Что закрывают лица. Только что не было никого. И вот вам, пожалуйста, и погаши костер, и эти, словно бы у костра пригрелись, задремали. На меня ни малейшего внимания не обращают. Господи, спаси! Ведь на его все было не во сне. Каждый раз, как вспоминаю, так жуть накатывает. Михалыч перекрестился. И снова взялся за сигарету Захваченный его рассказом я не выдержал Не томи, Михалыч, что дальше было? Дальше замер я Коленки дрожат В голове опять словно какой-то туман Не могу ни о чем думать Нет сил сосредоточиться и принять решение Начать действовать А потом я услышал это... Сквозь плотный кокон тишины ко мне пробился странный звук, как будто кто-то звал меня отчаянно, сильно, и такая тоска в нем звучала, такая безысходность, что моя душа сжалась. Не от этих двоих звук, нет, откуда-то издалека, из глубины тайги... «Наверное, я сделал несколько шагов по направлению звука, не могу сейчас вспомнить точно». Помню только, что когда поравнялся с сидящими фигурами Одна из них посмотрела на меня Медленно, медленно, в полнейшей тишине подняла голову Знаешь, парень, я никогда не испытывал такого страха Никогда А повидать в жизни немало пришлось Мальчишкой войну застал Михалыч опять замолчал А я, увлеченный его рассказом, не сдержался, поторопил «Михалыч, а дальше? Дальше-то что было?» «Понимаешь, эта фигура голову вот так в замедленной съемке показывает, а я стою и таращусь на нее не в силах с места сдвинуться и под капюшоном вижу не лицо, а череп» темно-коричневый, весь в тонких трещинах, кое-где сохранились клочки сохшей и кожи, а глазницы пустые, темнота в них плещется, и словно смотрит на меня не черепа, темнота эта, и холодом обжигает, гипнотизирует, а в голове будто тихий шепот звучит. «Не ходи!» «Не ходи!» Старик прервался вновь, быстро взглянул на меня. «Думаешь, может, я вру? Думаешь, что я выпил тогда перед походом?» «Не грамма! Чистую правду я тебе открываю! Вот это было со мной!» Я, охваченный азартом от услышанного, смог промолвить только «А дальше...» «Что было дальше, плохо помню. Кажется, я заорал. Точно заорал. Помню, что бежал, падал, опять бежал. Очухался недалеко от лагеря, трясусь весь в руках, планшетка. Но присел под каким-то разросшимся кустом, отдышался, перекурил, как мог успокоился и только потом пошел к своим. Вот и все. Вы рассказывали о своей находке?» «Ты про планшет! В нем не было никаких документов и ценных вещей, ничего, кроме огрызка карандаша и старого блокнота!» «Я про палатку, про те фигуры возле нее, скелеты и про тот зов!» «А зачем?» — будничным голосом спросил Михалыч. «Чтоб меня в дурку определили сразу! Тогда времена были иные, не то что сейчас, век материализму!» «И вам ни разу не было интересно, пусть не сразу, пусть спустя время, чья это палатка, что за люди ее поставили, чьи это блокноты, кто... кто сидел у костра?» Михалыч посмотрел на меня равнодушно. «Понимаешь, безразлично мне все стало». «Все безразлично, и друзья, и работа, и сама жизнь Словно подействовало что-то на меня на той поляне Что не знаю, не могу понять, не объяснить Да и не пытался, если честно О произошедшем рассказал только тебе «Сейчас» — он кивнул в сторону лежащей на столе планшетки «Если хочешь, забирай себе, мне она без надобности» Там внутри блокнот, в нем что-то вроде дневника, короткая такая хронология событий, и дата стоит. Запись сделана в ноябре 72-го, дела давно минувшего времени. Ни к чаю, ни к теткиным пирогам мы так и не прикоснулись. С собой Михалыч тоже не взял гостинцы, категорически отказался. Я проводил старика до калитки, уже попрощавшись, он приостановился. «Спасибо тебе, парень. Что выслушал? Ты только Люси ничего не рассказывай. Я сразу смолчал, а теперь уже и незачем ей это знать. До сих пор мне снится этот зов. Мучит, изводит. Словно лишился я тогда чего-то важного. Словно упустил что-то, раз не откликнулся на его призыв. А может, в помощи кому отказал. Не знаю». Так и прошла жизнь В тоске и пустоте Я недолго пробыл у тетки, время поджимало Впереди ждали новые поездки, дела, заботы И только через месяц я смог изучить как следует находку Михалыча С трудом разбирая ее содержимое В блокноте было заполнено всего несколько страничек Исписанных малопонятным косым почерком Некоторые места были безнадежно утрачены, но все, что смог восстановить, я привожу ниже. Я немного подкорректировал текст, связал разные абзацы. Там, где строчки были вымораны автором или безвозвратно утеряны из-за воздействия сырости и времени, я ставил многоточие. Вот что у меня получилось». 13 ноября, 72 год, 13.15 Хорошо, что в планшетке был блокнот и карандаш Я должен зафиксировать произошедшее на бумаге Чтобы разобраться потом, чтобы не упустить деталей Я и мои товарищи на рассвете отправились в тайгу Пошли поохотиться Двигались проверенным маршрутом Добрались до места Поставили палатку, обустроили место для костра Мне выпал жребий готовить, а мужики взяли ружья и пошли осмотреться Минут через двадцать, не засекал точно, не знаю Раздался выстрел, несколько раз Я кинулся на звук и недалеко от места нашего расположения Нашел Митяя и Олега Они сидели на земле, ружья валялись неподалеку вокруг никого Я бегло осмотрел их, никаких видимых повреждений не обнаружил На мое обращение они никак не реагировали Кто стрелял, в кого, что случилось Все мои вопросы остались без ответа Я толкал, тормошил товарищей Они продолжали бессмысленно таращиться на меня Глаза их были пусты Может, от болевого шока из оскаленного, перекошенного рта Митяя тонкой струйкой Свисала липкая нить слюны Часом позже... Все попытки привести в чувство в осознанное состояние моих спутников провалились. Напрасно я бил их по щекам, пытался докричаться до них. Ни Митька, ни Олег никак на это не реагировали. Я не могу понять, что произошло с ними. Может, шок от испуга? Стемнело. Придется заночевать здесь. Продолжаю поддерживать костер. Сейчас разогрею тушенку, надо заставить себя поесть. Попробую покормить товарищей. Позже. Ничего не вышло. Они не реагируют ни на что. За то время, пока я возился с обедом, ничего не изменилось. Это... это ужасно. Глаза их по-прежнему ничего не выражают. Я посветил фонарикам никакой реакции на свет. Что случилось с их глазами? У обоих радужка, зрачки, белки теперь одного глухого черного цвета. Я не понимаю». Митя и Олег рядом сидят у огня. Не могу отделаться от неприятного ощущения, что они смотрят на меня. Все время смотрят. Нет, не они, кто-то или что-то смотрит на меня их глазами. Сейчас достану из палатки плащи, наброшу на них, натяну капюшон, чтобы скрыть их лица. Утром пойдем обратно. Мне бы только продержаться эту ночь. Везде так тихо, ни звука, ни шороха. Странно, я только сейчас понял, что за время нашего пребывания в этом месте Я не слышал птиц, ни белки, ни другое звере не попадалось мне на глаза Никаких шумов Позже ночью Не спится Костер почти затух Не понимаю, что происходит Мои товарищи все так же сидят у костра Они не поменяли позы ни разу, так и сидят, привалившись друг к другу В голову лезет всякая чертовщина, а вдруг они — это не они? Вдруг они уже не люди? Мне чудятся странные звуки. Непонятный набор звуков, неразборчивый гортанный вскрик, переходящий в хриплое, жалобное кликотание. Он обрывается, но через некоторое время повторяется вновь. Громкий, отчетливый и очень жуткий. «Что это за крик? Откуда он идет?» От него во мне все переворачивается. Мне чудится в этом крике чья-то боль и страдания. Мольба о помощи, словно кто-то зовет меня. «Приди, приди, немедли!» «Этот звук влечет меня!» «Ему невозможно противиться!» Светает. Решил пойти посмотреть. Ружье возьму с собой, блокнот оставлю в планшетке в палатке. Товарищи сидят, не шевелясь, может... Задремали Заглядывать под надвинутые капюшоны я не стал Не сейчас Я только гляну, что там впереди Немного пройдусь в сторону настойчивого звука Когда вернусь, будем выбираться из этого непонятного места Когда в очередной раз позвонил тетке, в конце разговора она сказала «Помнишь Михалыча? Пропал он в тайге, вскоре после твоего отъезда» «Искали его до бестолку, а в почтовом ящике я записку нашла от него. Просил он передать тебе, что зов он слышит теперь постоянно, что противиться ему больше не хочет, что давно надо было прислушаться к нему. Написал, что ты поймешь. Я почти слово в слово повторяю. Записка короткая была, всего несколько строк». Глава шестая. Симтарин. Работа у меня мобильная, связанная с частыми разъездами и командировками. Самолетом я предпочитаю поезда. Магия поездов совершенно особенная. Мне сложно объяснить. Легкая, щемящая тоска охватывает меня каждый раз, когда я смотрю на проносящиеся за окном населенные пункты, дальние леса, ночные огни... Кажется, что там что-то интересное, что-то, что я упускаю и никогда не смогу познать. Я люблю поезда. Люблю убаюкивающий перестук колес, чай в подстаканниках, брикетики фирменного сахара и интересные истории, которые можно услышать от незнакомых людей. Дорога сближает, а скорое расставание расслабляет, позволяет быть откровенным, поделиться тревогой, Или спросить совета Подчас Случайному попутчику Люди могут рассказать и про то, что тщательно Скрывают от прочих Например, про странные необычные Случаи, имевшие место В их жизни У меня накопилось много подобных Историй Вот лишь одна из них В тот раз ехать пришлось долго Четверо суток от Москвы В купе нас было двое «Я и женщина преклонных лет». Она производила впечатление интеллигентной, академической дамы, немного чопорной и сдержанной. Впредь я так и стану называть ее «дама», поскольку мы не представились друг другу. Обустроившись, дама деликатно поинтересовалась, далеко ли я еду, потом сообщила, что гостила у подруги и теперь возвращается домой. «Это было что-то вроде паломничества. Захотелось посетить родные места, которые не видела с юности. Мы встречались 15 лет назад, Верочка приезжала ко мне, и вот повидались вновь, в последний раз», — задумчиво произнесла дама. «Уж очень далеко друг от друга живем. Трое суток на поезде слишком утомительно для меня. А самолеты я избегаю. Всегда избегала. Ни разу не летала». Она замолчала рассматривая унылые осенние виды, проносящиеся за окном. Я же полистал планшет, а потом развернул одну из тех бульварных газет, которые охотятся за дешевыми сенсациями и публикуют их в серии непонятные и необъяснимое». Я всегда покупаю подобные издания в дорогу, люблю читать про всякую неизведанную жуть. «Вы верите в то, что здесь написано?» Вопрос застал меня врасплох. И хотя я ощутил неловкость, Отрицать свой интерес к историям подобного толка не стал «Полистываю из спортивного интереса, здесь вряд ли пишут правду, но...» Я запнулся, не до конца настроенный откровенничать в своем увлечении неизведанным и неведомым «Но...» — живо подхватила дама «Вы верите... готовы поверить в то, что в реальной жизни подчас случаются странные необъяснимые вещи?» Она смотрела на меня выжидательно, без малейшей насмешки. «Почему вы спрашиваете об этом?» Дама опустила глаза и слегка порозовела. «Простите меня за навязчивость. Увидев, что вы читаете эти заметки так спокойно и серьезно, я не сдержалась. Я просто подумала, что вы тоже верите в подобное». Теперь уже я внимательно взглянул на попучицу. «Неужели мне повезло встретить человека...» Не отравленного скептицизмом, допускающего существование иных потусторонних сил «Выпейте со мной чая» Дама неожиданно резко сменила тему Достала из сумки большой бумажный пакет, из которого потянула сдобой, сытным мясным духом В две кружечки крышки разлила из термоса яркий золотистый напиток «Угощайтесь! Чай у меня особенный, травяной. Я сама собирала, сушила. Попробуйте!» Из вежливости я прихлебнул и не смог скрыть удивление. Чай действительно был очень вкусный. Что входило в состав, я не мог распознать, просто почувствовал аромат лета, мятной свежести, смородиного листа. На одноразовой тарелке уже лежали пирожки, румяные, с чуть потрескавшейся корочкой — От них невозможно было отвести взгляд. «Берите, не стесняйтесь!» Дама смотрела ласково, и я не стал ломаться. Прихватил первый, укусил большой кусок, зажмурился от удовольствия. Я ел, а дама неожиданно ударилась в воспоминания. Росла я в небольшой сибирской деревушке. Школу закончила в начале пятидесятых, Классы были крошечные по несколько человек. В десятом, выпускном, училась всего три девочки, я и две мои подруги, Вера и Тося. Мы крепко дружили, были как сестры. Всегда вместе, помогали друг дружке и в учебе, и домашние хлопоты разделяли. Учились в соседнем поселке, вставали затемно, добирались до места пешком через поля, через лес. Дорога около двух часов занимала» раз, зимой на школьный концерт нарядились в капроновые колготки. Отец Веры привез из города всем троим. Это был сказочный подарок. До этого мы и в глаза не видели подобных. И вот в этих колготках по морозу, в метель пошли в школу. Она засмеялась, качая головой. Такие дурочки были. Праздник в медпункте провели. Колготки накрепко примерзли к ногам не отодрать. Досталось нам тогда от медсестры Имя я ее запамятовало, к сожалению Она строгая была Войну прошла, медали имела, лет сорока, но нам казалась старухой Курила самокрутки Ее боялись все, могла так загнуть отборным матом И ученику, и директору доставалось. Ох, она нас поливала, ох и пропесочивала Но вылечила постепенно Увлекшись воспоминаниями, дама примолкла, а я не торопил. Не сильно верилась мне в то, что услышу что-то интересное. Это она рассказала нам про симтарин. Дама смотрела на меня в упор, словно оценивала мою реакцию на это слово. Симтарин? Не слышал. Что это? Вежливо изобразив заинтересованность, переспросил я. Трава. Ее по-разному называют. Архилин, царь-трава. Необычная эта трава. Особенная. Она обладает некими свойствами, помогающими в определенных обстоятельствах. Необычная, то есть лечебная, просто уж не колдовская или... Я первый произнес это слово, и дама заметно расслабилась. «Колдовская, чародейская», — повторила она. «Вас не смущает наш разговор?» «Не смущает. Мне интересно все, что связано с необычным». Она наклонила голову, соглашаясь, и продолжила. «Так вот, медсестра лечила нас довольно долго. Мы регулярно приходили на перевязки, больно было, приходилось терпеть, и она нас отвлекала, занимала рассказами о чудесных свойствах растений. Многое мы уже знали, ведь в деревне росли, кругом тайга, Тоскина тетка зеленицей была». Мы с ней иногда ходили за травами, но это редко случалось. Не любила она, когда кто-то мешается рядом. Вы говорили про симтарин. Да-да, этой мифической траве приписывают многие чудесные свойства. Она и порчу снимает, и лечит, и привораживает, и открывает перед человеком возможность заглянуть за черту нашей реальности. Об этом нам рассказала медсестра. А еще она говорила, что прорастает та трава из человеческого сердца. И я удивленно взглянул на даму, и она кивнула. Именно так. Мы смеялись, конечно, не верили ни во что подобное. Комсомолками были. Собирались светлое будущее строить. Коммунизм представлялся нам аналогом рая на земле. Тоська из-за этих взглядов сильно разругалась, тетка и наотрез отказалась обучаться знахарским премудростям. Задумала сбежать в город, хотела устроиться на завод, а школу закончить вечернюю Она и нас с собой звала, да мы не решались Я с бабушкой старой жила, Вера с родителями и сестренкой младшей Да, не решились, повторила дама и вновь примолкла Я поинтересовался больше из вежливости И что же, удалось ей сбежать? Удалось Знаете, она попросила у меня часы на время, после обещала вернуть. Она говорила, что в городе нельзя без часов. Отчаянная она была. Дама опять замолчала, рассеянно глядя в окно. Вы дали ей часы? Моя попутчица вздрогнула и виновато улыбнулась. Простите, я задумалась. Словно проживаю сейчас заново те мгновение. Часы? Да, дала. Хотя очень не хотела с ними расставаться. Это единственная память об отце. Он подарил их мне перед уходом на фронт, велел хранить. То есть как лилась, что ничего с часами не случится, обещала их беречь и вернуть, как только у нее все наладится с работой. И как? Вернула? Вернула. Дама отогнула рукав вязаной кофты. На тонком морщинистом запястье чужеродно смотрелись большие круглые часы с исцарапанным циферблатом и потертым кожаным ремешком. «Вернула недавно при странных обстоятельствах. До сих пор не уверена, что это была она. Значит, вы повидали с обеими своими подругами. Можно и так сказать», – кивнула дама. Тогда, в пятидесятых, Тоси решила сбежать – Вечером мы попрощались, договорились, что будем держать связь, и она ушла. Одна через тайгу. Тетка ее к лесу с малых лет приучила. У точки внутри словно встроенный компас был. Безошибочно определяла направление, ориентировалась по приметам и специальным зарубкам, что оставляют опытные ходоки. Искали ее и местные, и из района приезжали. Прочесали лес, окрестные села обошли, все бесполезно. Мы молчали, дурочки мы ведь слово дали поклялись даже молчать о ее решении, только потом она и с нами на связь не вышла пропала навсегда навсегда простите я что то не могу понять вы же виделись с ней сейчас так ведь это вы меня простите, что пристаю с разговорами мне трудно поверить в то, что я ее видела но доказательство вот оно дама показала на часы а есть еще и другое симтарин. Произнесла она со значением. А потом вдруг спросила «Вы верите в бессмертие?» «В бессмертие?» — поразился я причудливому витку ее мыслей. «Не верю. А если бы вам выдалась возможность получить этот дар, вы бы приняли его?» «Вы хотите предложить мне средство мракопулуса?» — пошутил я, но, заметив напряженный взгляд дамы, Продолжил уже серьезно Пожалуй, хотел бы Шагать из века в век Наблюдать, как развивается человечество Следить за новыми открытиями Полететь к далеким планетам И остаться одному Я не боюсь одиночества Я привык к нему Мне в нем комфортно Не боитесь разочароваться в будущем? «В обществе могут произойти изменения, вызывающие у вас отторжение, страх и даже ненависть? Психологический дискомфорт, депрессия, душевная болезнь?» «Что толку рассуждать, если подобное средство не изобрели?» Я попытался перевести разговор, но дама меня перебила. «Не изобрели. Людям не удалось это, зато оказалось подвластно природе. Неким силам природе она напряглась». «В общем...» Теперь у меня есть такое средство. Я не знал, как реагировать на эти слова. Мелькнула мысль, что моя попутчица, производящая впечатление приятной и умной женщины, на самом деле слегка не в себе. Знаете, самое смешное, что всю жизнь я занималась исследованиями в области геронтологии. Мы с коллегами изучали феномен бессмертия, в частности, пытались создать препарат, продлевающий жизнь, способный поддерживать молодость клеток Это были серьезные исследования, финансируемые правительством, засекреченные Вот только желаемого результата мы не достигли Всю жизнь потратили в погоне за химерой, а теперь оказалось, что бессмертие не миф Не миф Доказательства этому я получила только сейчас. При странных обстоятельствах. В лесу. Я молча смотрел на даму, не зная, что сказать, стараясь не выдавать своего подозрения. «Вижу, что вы засомневались в моем душевном здоровье. Не перебивайте». Она протестующе подняла руку, Вас вполне можно понять Но все же дослушайте до конца мою невероятную историю Встретившись, мы с Верой вспоминали прошлое И решили сходить в лес, помянуть Тосю Захватили бутылку водки, черный хлеб и луковицу Прошли совсем немного, у Веры любимая поляна есть, где она медитирует Одно время Вера йогой увлекалась даже вела курсы Она очень хорошо сохранилась, такая бодрая, энергичная, не то что я Дама мельком улыбнулась и продолжила, торопясь, словно боясь, что я ее прерву. Так вот, на этой поляне мы расставили поминальную дань, присели рядышком, за разговорами и воспоминаниями времени заметно пролетело. Стало смеркаться, когда я словно почувствовал на себе чей-то взгляд. И неподалеку увидела нечто странное. Полупрозрачный колеблющийся силуэт, отдаленно напоминающий женскую фигуру. Мне трудно объяснить, почему я пошла вслед за Ним. Этого я и теперь совершенно не понимаю. Просто осознала, что иду, и все. Иду, словно лечу, ног под собой не чуя, не окликаю ее, ни о чем не спрашиваю. Будто так и надо, будто управляет кто-то моими действиями. Вера позади осталась. Слышу, зовет меня, кричит что-то, а догнать не может». Это она-то, всю жизнь спорту отдавшая А я ответить силюсь и не могу И понимаю вдруг, что женщину эту вижу Только я Сколько так мы шли, не могу сказать Очнулась от транса уже в темноте, подсвеченной лунным светом Вокруг деревья, старые, искривленные, словно в корчах застывшие А прямо передо мной цветок необыкновенный Лепестки словно листочки клевера Все разноцветные Колышутся и будто бы звенят Тихонечко, мелодично Рядом Вера Дышит прерывисто А села на землю за сердце держится А я ни усталости не чувствую Ни одышки Ничего Слышу Ахнула Вера Закричала внизу, внизу Смотрю Из земли, там, откуда цветок растет среди травы, проступает что-то. Пригляделось, а это череп. Почти полностью в землю ушел, лишь левая часть над поверхностью. И скалится будто, а в глазницах зеленоватые блики. Потом я и руку увидела. а на ней часы моего отца... «Те, что сейчас на вас», — выдавил я, пораженный услышанным. Да, это Тося была. Но как? К как такое возможно? И, и кто вас привел к ней? Ее призрак? Или дух? Не могу сказать, не знаю. Часы я сняла, Вере показываю, а та словно не в себе. Горло руками раздирает, хрипит Помоги, помоги Да и я будто в прострации какой-то Будто под гипнозом Знаю, что должна забрать Корень необычного цветка Вот только как это сделать Копать нечем Да и в мои годы это физически невозможно Взялась за стебель Попробовать, крепко ли сидит Цветок в земле Потянула слегка Он сам из земли и вышел Легко Без усилий Вера уже криком кричит Смотрю, а та сущность возле нее Охватила всю, будто обняла И мне мешает Иди, иди отсюда Я и пошла По тропке, вперед Довольно быстро выбралась из леса к поселку Надеюсь, Вере стало лучше? Вряд ли Думаю, что уже ее нет Я растерянно взглянул на собеседницу «Вы что же не обратились за помощью? Бросили бедную женщину одну в лесу?» Дама покачала головой, произнесла с досадой. «Как вы понимаете, вере на жизнь — это же была дань, плата за то сокровище, которое мне досталось». Из бархатного темного мешочка она извлекла что-то непонятное, отдаленно напоминающее небольшой корешок свеклы — Темно-бордовая С тремя короткими отростками снизу Вот, взгляните поближе Дама протянула мне свое сокровище И я невольно принял его Повертел в руках Корень казался плотным Слегка пружинил при надавливании От него шел едва уловимый Мускусный запах Погреба, плесени Это корень симтарина Торжественно произнесла дама «Не знаю, видел ли кто-нибудь, кроме нас, подобный. Вам форма его ничего не напоминает?» «Я пожал плечами, мне с трудом удавалось скрывать брезгливость». «Это сердце. Точнее, то, что когда-то было сердцем Тоси». Голос ее дрогнул, а я при этих словах чуть не выронил корень из рук. «Да-да, я не сошла с ума, мой друг. Взгляните повнимательнее, включите воображение». «Нет, спасибо, я уже посмотрел». «Воображение мое заработало в другую сторону». «Старушка точно с приветом», — решил я. «Интересно только, почему она путешествует одна?» «Может, сбежала из дома?» «Этот корень живой», — меж тем продолжала говорить дама. «Если сжать его в кулаке, то можно почувствовать слабую пульсацию. Попробуйте, ну же». Я машинально повиновался, — И слегка сжал корешок На какой-то миг мне почудилось Что он трепещет у меня в кулаке Словно птичка И почти сразу же Я ощутил размеренное биение Теперь поверили Если его разрезать То потечет кровь Я ошеломленно смотрел на даму И не сразу понял Что она собирается предпринять Взяв у меня корешок, она положила его на стол прямо на одноразовую тарелку из-под пирожков, погладила пальцами гладкую кожицу, а потом сделала на ней глубокий надрез ножом. В тот же момент я ощутил сильный толчок. Воздух в купе словно вздрогнул от беззвучного крика, а на тарелку потекла темная красная жидкость. Не совсем отдавая отчет в своих действиях, впечатленный рассказом и нереальность происходящего, я обмакнул в нее палец, понюхал, а затем лизнул. Вкус был солоноватый, железистый, как у человеческой крови. «Проверили? Ну что же, вы проживете очень долго, мой мальчик. Очень долго» улыбнулась мне дама. Внезапно я разозлился. Вы решили меня разыграть? Неужели я так похож на доверчивого дурака? Что вы, в моем возрасте не шутят подобным образом. Я рассказала вам чистую правду. Лужицы сока застывали, покрываясь пленкой, и постепенно корешок сжимался, усыхал на глазах. Теперь он бесполезен, лишился силы. «Почему вы так поступили?» «Почему сами не использовали его силу?» Дама вздохнула, прикрыла глаза. «Понимаете, он слишком поздно попал ко мне. Симторин продлевает жизнь, но молодость вернуть он не может. А я не хочу быть прикованной к этой немощной оболочке. Я понимаю теперь, что Тоська нарочно привела меня к нему. Хотела подразнить, поиздеваться» а ваши научные изыскания? Можно было использовать его для опытов, помочь больным. Я замолк, осознав всю странность своих заявлений. Корень, выросший из сердца усопшего, не несет блага. Как и вечная жизнь, поверьте мне. Теперь с высоты своих лет я слишком хорошо понимаю это. Возможно, поэтому многое... Из мистических, чародейных растений скрыто от человеческих глаз. Люди до них не доросли. Почему же вы не остановили меня? Мне захотелось побыть волшебницей и подарить вам вечность. Больше мы не разговаривали. Я, честно признаться, чувствовал себя полнейшим дураком и решил, что дама все-таки разыграла меня. Ждал даже, что сейчас в купе вломится группа и заорет что-то вроде «Вас снимают скрытой камеры», но никто так и не появился. Утром моей попутчицы в купе не оказалось. Когда я поинтересовался у проводницы, на какой станции сошла дама, та посмотрела на меня как-то странно и ничего не сказала. Впоследствии я не нашел никакой информации о возможных исследованиях советского периода, ни о ней. Занимающимся проблемами геронтологии Точнее Было кое-что Совсем немного Общие фразы Информация о симторине Которая мне встречалась Тоже была крайне скудна Среди магических свойств Приписываемых ему Ничего не говорилось о бессмертии Лишь в одном старинном травнике Вскользь упоминалось об этом Сок симтарина что кровь человеческая, только обладает она силой великой, ибо дарует бессмертие тому, кто отважится выпить его. Последнее время я все чаще задумываюсь, а что если моя попутчица говорила правду? По вкусу сок корня и вправду напоминал человеческую кровь. Вдруг дама не обманула меня, и впереди у меня вечность? Вот только радость от этого я не испытываю. Мне становится страшно.